Глава двадцатая Итан убежал. Крикнул что-то про стратегическое отступление, большие дела и убежал, удивив не только меня, но и Кая. Мы, как соляные столбы, с минуту простояли около входа в гостиницу. К счастью, никого рядом не было, иначе поведение Итана точно привлекло бы ненужное внимание. «Вообще-то, я пока его бить не собиралась», — растерянно сказала я. «А зачем ты посох вытащила? Тебя подлечить для начала хотела». честно ответила я. «А то будешь ходить красивой с синяком, и звезда во лбу горит, не иначе». протянул Кай. «Стой! Ты говоришь, пока не собиралась?» «Да, пока. Пока не залечила бы твой потенциальный синяк, а потом уже можно было бы Итану щелбана дать». «Посохом?» — осторожно уточнил Кай. «Ты думаешь, я бы дотянулась рукой?» честно ответила я. «Ну, может, и дотянулась бы, но после охоты на порождений...» меня есть подозрение, что синяк остался бы на моей руке, а не на его лбу. Поэтому, конечно же, посохом. Кай кривил губы, отводил глаза, а потом заливисто рассмеялся. Мам, ты точно выбрала совсем не тот класс. Думаешь? Ухмыльнулась я, тут же сказав: "Исцеление". Посох засветился, и розовое пятнышко на лбу Кая исчезло. И не только оно, даже морщинка между бровей разгладилась. Неплохо, совсем неплохо. «Спасибо, мам, но в роли дамагера ты была бы куда эффективнее», вздохнул Кай и тут же добавил. «То есть того, кто отвечает за атаку? Даже жаль, что класс нельзя сменить. Думаю, ты точно стала бы невероятным атакующим героем. А вот мне не жаль. Пусть мне и понравилось бить всех этих порождений, но возможность вылечить Кая была куда ценнее, чем мое личное удовольствие. Я бы не хотела менять, хотя...» Неожиданно протянула я. «Идеально было бы не заменить один класс другим, а к моему классу лекаря добавить какой-нибудь атакующий класс. Но, как я понимаю, это тоже невозможно». «Да, абсолютно невозможно. Хотя...» — неожиданно протянул Кай, а потом мечтательно сказал. «Ходят слухи, что существуют так называемые уникальные классы, которые могут использовать двойные способности. Мол, надо выполнить какие-то действия, и активируется уникальный класс. Я бы не отказался». «А что за действия?» Тут же заинтересовалась я. «Может, стоит их проверить? А вдруг у тебя и впрямь получится стать уникальным героем?» Я неловко оглянулась, но вокруг не было ни души. И хоть я уже почти привыкла к этому миру, но иногда, как сейчас, например, появлялось чувство неловкости из-за того, что мои слова больше были похожи на обсуждение фильма или компьютерной игры, а не реальности. «Если бы кто-то знал, какие...» ответил Кай, разводя руками. «А так, загадка». Вполне возможно, что это всего лишь легенда. В этом маленьком городе о ней никто и не слышал. «Тогда откуда ты знаешь?» — итон рассказал, — предположила я. «Если судить по доверительным и дружеским отношениям между моим сыном и Итаном, то они должны были много болтать. А о чем еще разговаривать с подростком, который попал в фактически игровой мир, где тебя сразу называют героем?» «Да, он мне много чего рассказывал», — тут же подтвердил мою мысль Кай. «Ладно, мам». «Давай я уже быстро соберу все свои вещи, а потом мы пойдем...» «Домой», — Кай неловко улыбнулся. А я тактично сделала вид, что не заметила его заминки на слове «дом». Но больше страха, что Кай от меня отдалился, не было. Мы расстались на четыре года, провели вместе всего несколько дней. Отчуждение и неловкость практически исчезли. Иногда возникали, но все было намного лучше, чем я могла вообразить. «Пойдем. Я тогда подожду внизу», — уточнила я. Да, спасибо, мам. Раз Кай так не хотел, чтобы я что-то видела, но уже дал обещание обо всём рассказать, то нет никакого смысла дальше его мучить. Пусть сделает, что хочет. Мы зашли в гостиницу, Кай поднялся по лестнице, а я заняла столик, за которым мы завтракали. Людей не было, так что я точно никому не помешала бы. Даже знакомая дама с богатой фантазией куда-то испарилась. Передо мной поставили чашку с напитком. Судя по аромату, отличное свежесваренное какао. «Угощайтесь, госпожа Кьяра!» Уже знакомая женщина села напротив меня, явно горя желанием пообщаться. «Кстати, я Мэй. Вроде бы я в прошлый раз не представилась. А я только удивлялась, почему пусто. И я не удержалась от невежливого тяжёлого вздоха, на что женщина вдруг засмеялась и сказала, «Я больше ничего не буду говорить по поводу ваших отношений, честное слово. Только, понимаете, в этом городе очень редко появляются новые лица, да и сам городок очень тихий». Поэтому я и не удержалась, влезла не в своё дело. Но я с добрыми намерениями, правда? Тихий, удивилась я. Мне городок, наоборот, показался оживлённым. Здесь было очень много людей. и Ещё больше всяких забавных фамильяров, да и сама инфраструктура впечатляла. Я заметила не только всевозможные таверны, рестораны и закусочные, но и магазины. Я о том, что здесь нет никаких сражений, кроме тренировочных, а потому новые люди практически и не появляются. «Наверное, человек семь за последние лет пять назову. Причем трое — это вы, Итан и Кай», — рассмеялась Мэй. «Но да и вы, наверное, скоро уедете куда-нибудь, где поинтересней». «А чем этот город плох? Как по мне, здесь чудесно». Совершенно искренне сказала я. «Зачем куда-то уезжать? Например, чтобы сражаться с порождениями тьмы, быть в центре событий, где кипит жизнь», — ответила моя собеседница, после чего подмигнула. «Вот подрастет ваш сын». Точно захочет поближе к столице? Что здесь такому талантливому парню делать? Ловить кабанчиков или орков? Так с этим и дети справятся. Да и итон точно не любитель праздной спокойной жизни. Я удивлена, что он смог столько времени прожить мирной жизнью. Он действительно отличный отец. Я чуть не подавилась к какао, которое, кстати, было не только очень ароматным, но и вкусным. А чем плоха мирная жизнь? Я все еще не улавливала суть. Зачем куда-то ехать, сражаться? если можно остаться здесь, найти какую-нибудь простую работу. Потому что действительно деятельному и амбициозному человеку будет очень трудно найти свое дело в таком маленьком и почти сонном городке. Честно ответила Мэй. К тому же, сражение с тьмой – это высшая цель каждого из тех, кто здесь живет. Мне кажется, что Итан из тех мужчин, которые стремятся к великим делам и не готовы отсиживаться в тылу и ничего не делать. Он чем-то занимается, но невозможно одновременно полноценно сражаться на передовой и столько времени уделять ребенку. Я смотрела на чашку в своих руках, но мои мысли были далеко. А ведь Мэй полностью права. итон превосходный воин, который вполне способен сражаться в первых рядах. И, судя по всему, сражался раньше, пока Кай не свалился ему на голову. Но, с другой стороны, мой сын его спас, а Итан оказался достаточно благородным, чтобы отплатить за свою жизнь своим временем. Теперь, когда я позабочусь о Кае, Итан отправится сражаться с порождениями тьмы туда, где их побольше? И как к этому отнесется Кай? Из-за своих размышлений я упустила момент, когда Кай вернулся. «Мам, я готов. Тетя Мэй, мы переезжаем. Спасибо вам за все». Я полностью рассчитался и сдал комнату одному из ваших фамильяров. «Переезжайте?» — понимающе спросила женщина. «Да, купили сегодня очень крутой дом», — радостно сказал. «Ну и правильно. Нечего семье жить в гостиницах. Свой дом всяко лучше», — сделала вывод Мэй. Распрощавшись с женщиной, мы отправились домой. Когда мы прошли мимо лавки с оригинальным названием «Вкуснючее мясцо», мне пришла в голову идея. Я резко остановилась и спросила. «Кай, а как в этом мире готовят? Тоже магией?» «Можно магией, а можно и просто», — тут же ответил Кай. «Но без магии еда получается намного вкуснее. А еще есть сделал пайки». которые безвкусные, но заменяют пищу, если нет возможности приготовить. Но они прям бе А потом взгляд моего сына остановился на магазине с мясом. И Кай все понял. Я хмыкнула. Я смогу найти здесь набор нужных продуктов? Какие дети не любят фастфуд? Практически все. Возможно, где-то и есть редкое исключение, но уж точно не мой Кай. но вот только проблема была в том, что из-за болезни Каю нельзя было есть такие вредные вещи. Поэтому я научилась делать их сама, используя более полезные ингредиенты. Кай часто бывал в больницах, где кормили вкусно, но уж слишком однообразно. Поэтому каждый раз, когда его выписывали, я готовила а фастфудный пир. Бургеры с большим количеством зелени и сочным натуральным мясом. Куриные наггетсы, которые изначально запекала в духовке, а не жарила на масле. В общем, всё, что смогла придумать. И пусть Кай здоров, но сейчас мы идём домой. «Почему бы не приготовить какую-нибудь вкуснятину?» «Всё есть», — воодушевлённо сказал Кай. «И надо будет универсальный котелок купить. Вроде как в том доме не было. Вот и отлично». Закупились мы знатно. Наверное, надо было быть мудрее и экономить деньги. Но цены радовали, а затраты не отняли даже сотой части оставшейся после покупки дома суммы. Мне всё больше нравился этот мир. все покупки поместились в инвентаре, а домой мы шли налегке совсем не так, как в нашем мире. К тому же дом, который мы только-только купили, уже был свободен и сиял кристальной чистотой. Постарались специальные фамильяры. Я сразу же отправилась в кухню, которая, правда, больше напоминала столовую. Обеденный стол и стулья, три тумбочки и столько же подвесных полок казались декоративными, а не функциональными. А потом поняла, что все очень удобно в использовании. Продукты не нужно было распаковывать и где-то отдельно хранить. А котелок я поставила на одну из тумб. Нужно что-то достал из инвентаря, не нужно — убрал обратно. Да и мыть руки не нужно было. Заклинание очищения заменяло умывальник. Кай поинтересовался, нужна ли его помощь. А когда я отрицательно помотала головой, то тут же унесся повторно осматривать дом, выбирать себе комнату и раскладывать вещи. Я как раз рассматривала универсальный котелок, который был похож больше на шар с открывашкой сверху и плоским дном, чем на привычный котел, и пыталась разобраться с инструкцией, как вернулся Кай и сообщил. «Мам, там столько комнат!» Я уже выбрал ту, что левее с видом в сад. Там рядом похожая есть, но с девчащим рисунком на стене. И ещё зелёная и светло-голубая. В общем, у нас много-много комнат. «Ага», — ответила я автоматически, пытаясь понять, как вообще управлять этим чудом магической техники. «А мы ведь выделим одну итону «Ага», — ответила я после спохватилась. «Что? А зачем Итану комната?» «Ну, у него в городе нет дома». Он обычно живёт в гостиницах. Вот я и подумал, что он может жить у нас, а не искать комнаты во всяких постоялых дворах. Я замолчала, глубоко задумавшись. И теперь уже не о способе эксплуатации котелка. С одной стороны, Итан взрослый мужчина. Несмотря на всю мою благодарность и возникшие довольно спонтанно тёплые отношения, он оставался чужим человеком. Но с другой стороны, Кай он не чужой, да и навряд ли будет часто появляться в этом городе, когда о Кае есть кому позаботиться. «Хорошо, выделим», — сказала я, решив, что этот вопрос не стоит спора с сыном, у которого был такой вид, словно он хотел отстаивать комнату для Итана любой ценой. Кстати, на Итана готовить или нет? Он, конечно, сказал, что пойдет охотиться, но вернется ли он сегодня? «Не вернется, скорее всего», — ответил Кай. «У него еще какие-то дела, кроме охоты на животных, зараженных тьмой, так что закончит поздно. А когда он поздно заканчивает, то никогда не приходит. Снимает комнату в ближайшей гостинице». Говорит, что это невежливо — припираться куда-то в полночь. И он не хочет тревожить детский сон. «Пф, ну какой я ребёнок!» Последнее прозвучало с долей обиды и возмущения. Я еле сдержалась от смешка, но сказала. «Взрослый». «Вот именно!» — серьёзно подтвердил Кай. «Ребёнок. Очень взрослый ребёнок». «Ну, мам, и ты туда же!» «Куда же?» — передразнила я сына. «Ты уже выбрал комнату и разобрал вещи?» «Если да, то посиди тихонько, у меня тут мозговой штурм. Я пытаюсь понять, как этим пользоваться». Я демонстративно постучала по лежащему передо мной на тумбе котелку и вернулась к инструкции. Разобравшись, я тут же приступила к готовке, а Кай начал болтать о пустяках. Хотя как о пустяках? Он рассказывал, как тренировался в стрельбе, как увеличил силу и дальность, как освоил несколько магических выстрелов. Несмотря на то, что слушать достижения в учебе было привычнее, чем на поприще магических сражений, я не могла не гордиться своим ребёнком. Готовить, пока мой сын абсолютно здоровый и жизнерадостный рассказывает о своих успехах, действительно здорово. Хотя, признаюсь, послушать о его тайне мне казалось куда более важным, но всему своё время. Время для раскрытия скелетов в шкафу настало сразу после ужина, когда мы наелись так, что я забеспокоилась о несварении. Кай сидел напротив меня за обеденным столом, и рассматривал свою же пустую тарелку так, словно интереснее ничего в жизни не встречал. «Мам, в общем, про шкаф и про то, что я скрываю. Ты извини, что тебе не сказал сразу, но...» Я вся напряглась, но старалась не показывать виду. Но продолжить Кай не успел, потому что мы услышали достаточно громкий, но все еще вежливый стук в дверь. Я нахмурилась. «Разве ты не говорил, что Итан так поздно не приходит?» «Говорил», — сказал Кай. «Странно». «Посиди-ка здесь», — сказала я, призывая посох. «Пойду встречу гостей». Я вышла из кухни в прихожую и напряженно спросила. «Кто там?» «Это я. Прошу прощения, что так поздно», — раздался голос Итана. Я расслабилась и открыла дверь, на секунду замолчав. Почему-то не знала, что мне сказать. «Добрый вечер», — усмехнулся Итан. «Извините, что я к вам с Каем в такое время, да еще и как снег на голову. Просто меня не пускают ни в одну гостиницу, а ночевать на улице не очень хочется». Не пустите.